Птицу в полете схватят. Разведчики. Здесь под Севастополем много их, лихих и отважных. Если надо, со дна морского иглу достанут. Птицу в полете руками схватят. Разведчики-матросы Ноздрачев, Поляков и Митрохин получили задание пленить штабного фашистского офицера. Советским командирам надо было срочно узнать о последних фашистских приказах. Отправились в путь разведчики. Сидели в засадах, выходили к дорогам, не попадается им офицеры штаба. Подумал Наздрачев, где лучше всего искать штабного офицера? И тут же себе ответил Конечно, в самом же фашистском штабе. Обратился к друзьям по разведке. А что, если к фашистам в штаб? Ну что же, сказал Поляков, рискнем, поддержал Митрохин. Дождались разведчики ночи, подкрались к фашистскому штабу. Осторожно, без шума убрали охрану. — Тихо, пустынно в штабе. Дежурный офицер, развалившись на стуле, дремлет. — Вот она спит, удача. Сейф железный стоит в углу. Вот они где приказы. — Гутенморген, с добрым утром! — толкнул Ноздрачев, фашистского офицера. — Открыл тот глаза, не понял, в чем дело. — Гутенморген, — хотел сказать, — вдруг видит люди в советской военной форме. — Руки вверх! — прокричал Ноздрачев. Заморгал офицер глазами. Отскочила, словно чужая челюсть. «Руки вверх!» — повторил Ноздрачев. Рванулся офицер к пистолету, но в ту же секунду разведчики скрутили фашисту руки. «Довольны матросы?» — в руках добыча. Показал Ноздрачев офицеру на сейф. Потребовал ключ у фашиста. Заикается тот, отвечает, мол, нет ключа, у начальства ключ. Проверили разведчики у офицера карманы. «Верно, нет у него ключа. Как же быть?» «Может, гранатой сейф подорвать? Может, попробовать стукнуть ломом?» «Не то, не то», — понимает Ноздрачев. «Смерть для разведчика, если с шумом». «Жаль уходить, не открывший сейф». «Ясно, именно там приказы». Посмотрел Ноздрачев на Митрохина, на Полякова. Подошел к железу, плечом попробовал, поднажал. Сейф тяжелый, однако сдвинулся. Поманил Ноздрачев-Полякова Митрохина. «А ну, с огоньком, ребята!» Подхватили матросы сейф, потащили кряхтя под ношей. «Вперед!» — скомандовал Ноздрачев фашистскому офицеру. Тащили, тащили металл солдаты, а затем решили. Пусть-ка добычу фашист несет. Взвалили тяжесть ему на плечи. Помогают, конечно, и сами. Сейф тяжелый, фашист пыхтит. «Выше головы, выше!» «Шаг шире!» — командует Ноздрачев. Так и явились они к своим. «Язык с приданным! Язык с приданным!» — смеялись, встречая бойцов-солдаты. Не зря тащили разведчики сейф. Молодцы, что в пути не бросили. Когда вскрыли, оказалось важнейшие в нем бумаги. Смел, находчив, матрос Ноздрачев. Да не только Ноздрачев. Под Севастополем много лихих разведчиков. Волончук, Калинин, Филин, бесстрашная девушка Ольга Химич. «Поручаем любое задание!» Надо птицу в полете руками схватят, надо с неба ночную звезду достанут.